Глава 6. Для меня покупка новогодних подарков — трудная задача. Раньше, в эпоху тотального дефицита, было намного легче. Коробка шоколадных конфет, набор импортного туалетного мыла, польская косметика, даже банка каких-нибудь экзотических консервов, вроде ананасов в сиропе, вызывали припадок эйфории у того, кто получал такой презент. Но кому, скажите на милость, сейчас нужен тропический фрукт? Ими заполнены полки во всех супермаркетах. Интересно, какие бы эмоции я испытала лет эток 20 назад, оказавшись незадолго до Нового года на рынке, подобном Ковалевскому, да еще стого набитым кошельком. Небось, скончалось бы от счастья. А вот сегодня мне тут ничего не нравится. Не дарит же Анатолию кружку с изображением удава, на которой красуется стишок «Год змеи вползет в твой дом», Будет радость в нем. Я замерла около булочной с вывеской пироги и собакина. На мой взгляд, не совсем удачное название. У меня сразу возникает вопрос, что за начинка в фирменных пирожках. Но, похоже, покупатели не смущаются, то и дело заглядывают в пекарню. Только я туда все же не пойду. Лучше загляну в соседний магазин, нечто вроде «Тысячи мелочей». Толкнув тяжелую железную дверь, я втиснулась в небольшой торговый зал, Стала у прилавка среди других посетителей и начала рассматривать массу сувениров, невольно вслушиваясь в беседу, которую продавщица вела с мужчиной в добротной дубленке. «Лучший подарок тёще — чайный сервиз с змеиной тематикой», — вещала девица. «Сделан в Англии из костей фарфора, расписан вручную, можно мыть в машинке». Белый, с легким оттенком топлёного молока, почти прозрачный фарфор называется «костяным». «Нет, не надо», — промямлил покупатель. «Если сейчас возьмете, получите второй набор посуды в подарок», — продолжала торговка. «Такой же или другой выбрать можно?» — заинтересовалась тетка в розовой куртке. «Исключительно змеячая тематика», — уточнила продавщица. «Очень современно. Берите. Английская королева себе такой заказала. Я точно знаю. Мне на фабрике сказали, когда товар отгружали». «Мань, унитазные крышки, куда переложить?» — закричали из-под «Оставь, где лежат», — ответила девушка. «Не хочу посуду с ужами», — закапризничал мужик в дубленке. «Не дай бог теще подумает, что я считаю ее коброй. Найдите что-нибудь элегантное, полезное, веселое и недорогое». Маша призадумалась. «Дочка, а со скидкой что-нибудь есть?» — поинтересовалась старуха в махеровой шапке. «Пока ничего не уценяли», — ответила Мария. «Приходите, тридцатого». «А чашечки вон почему отдельно стоят?» — не успокаивалась старушка. «Они бракованные их выкинут», — пояснила девушка. «В одной рисунок смазан, а вторая с ней по размеру не совпадает. И ручку отбили. Вот народ!» Втюхали на фабрике заведомую дрянь. «Ой, а можно я их заберу?» — ажитировалась пенсионерка. «Подарю подружкам». «Бабуля», — ласково пропила продавщица. «Но ведь подруги ваши поймут, что вы им плохую посуду всучили и обидятся». «А вот и нет», — возразила пожилая дама. «Обе ничего не видят, да и в очках подслеповаты». «Давай брак. По молодости я бы им такое не преподнесла, а сейчас они ничего не разберут». Маша сняла с полки чашки, о которых шла речь, поставила на прилавок и объявила. «С вас 20 рублей». «Вот здорово!» — ахнула бабка. «Они же на выброс предназначались. Откуда тогда цена?» «За упаковку», — сердито пояснила Маша. «Бумага с изображением питонов и со слоганом «Змея вам на счастье». «Не надо», — решительно отказалась пенсионерка. «Возьму в супермаркете территорию еды, «Два ихних пакета, они бесплатные. Пусть все думают, что кружечки там купила. Не на рынке брала, а в приличном месте затарилась». Я постаралась не рассмеяться. Бабка со скоростью молодой белки схватила чашки и резво выскочила из павильона. «Ну ничего себе!» — возмутилась Маша. Получила за так импортный товар, оскорбила магазин и усвистела. «Не мне спасибо, не вам до свидания». «Мань, куда крышки от унитазов класть?» Снова зарали из глубины ловчонки. «Не трогай их!» — закричала продавщица. «Сколько раз еще тебе, Ленка, повторять?» «Девушка, я стою тут уже год без внимания», — надулся мужчина в дублюнке. «Между прочим, я ваш постоянный покупатель. Вот скидочная карточка». «Так у вас могут цену скостить?» — встрепенулась тётка в розовом пальто. Маша взяла в руки картонный прямоугольник, начала его изучать и одновременно объясняла. «Только после пятой покупки. Карточка накопительная, и она именная, другому передать нельзя». «Здрасте, Михаил, мы вам рады. Что хотите? Подарок на Новый год?» Михаил откашлялся. «Да, для тёщи. Она женщина практичная, ей надо что-то полезное. Духи косметику не любят, с платьем ошибусь в размере, всякие статуэтки, сумки даже не предлагаете, отругает за выброшенные зря деньги. Есть прекрасная картина», — обрадовалась Маша и вытащила на свет Божий большой постер. «Новогодняя тематика, не ширпотреб». Работа талантливого художника называется «Змеи в сосновом лесу». Рамочку подберем по вашему желанию». Я взглянула на предлагаемый товар и ущипнула себя за запястье. Вилка, не вздумай расхохотаться во весь голос. Некий живописец изобразил на картоне копию картины Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу». Вот только вместо медведей на стволах деревьев висят удавы. Михаил нервно засопел. «Какая красота!» Искренне восхитилась тетка в розовом. «И почем она?» «Три тысячи», — назвала цену Маша. «Дорого», — расстроилась покупательница. Мария решила ни в коем случае не упускать клиентку. «Так вам же еще рамочку по выбору сделают. Можно даже золотую или серебряную. И если пожелаете, художник слова напишет. Эй, Абдулла, высунься!» Низкая дверь справа от прилавка открылась. Появился красивый стройный молодой азиат в потрепанных джинсах и зеленом дешевом китайском пуховике. «Я Азамат», — тихо сказал он. «Вот он любой текст намалюет», — не обращая внимания на робкое замечание парня, — чистила Маша. «Вчера один хахмач попросил красной краской на живописи вывести с новым гадом. Между прочим, тоже тёще дарил. Да, Абдула?» Азамат молча кивнул. «Берёте?» — наседала продавщица. «Живопись — лидер продаж. Еще ковры были, но их вмиг расхватали. Будете тянуть, и вам произведение искусства не достанется». Женщина в розовом поджала губы и отошла в сторону. «Нет, тёще надо такое, чтобы полезное», — тоже отверг картину Михаил. «И подешевле. У меня на всех восемь тысяч отложено. Семья большая, дети, жена». Маша откашлялась и заорала. «Ленка!» Азамат исчез за дверью. Вместо него из служебного помещения выскочила девица в клетчатых зелёно-красных брюках. «Чего?» «Елена учится на психолога-консультанта», — торжественно заявила Мария. «Она вам подберет нужное, а я сейчас вернусь». Продавщица скользнула за створку. Елена оперлась руками о прилавок. «Сколько лет вашей теще?» Михаил задумался. «Семьдесят вроде, точно не помню». «Когда за шестьдесят перевалила, уже без разницы, сколько точно», — хихикнула Лена. «Чем она увлекается?» Покупатель напрягся. «Телек смотрит, покушать любит, еще желтуху читает». «Набор посуды», — предложила девушка. «Нет, тарелок в доме полно», — буркнул он. «Со змеями», — вкратчиво добавила Лена, — «и стихами. На каждом блюдечке свои слова. Например, змея нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош. Или такой. Не надо, — перебил Михаил, — хочу другое. Чтоб на каждый день и веселое, с юмором, но серьезное и полезное, и недорого». «Ленка, куда ты сунула сидушки для толчка?» — завопила из-под супки Маша. «Точно!» — подпрыгнула психолог-консультант. «Это вам вообще как родное подойдет. Секундец, уже бегу, я туда-сюда!» Елена нырнула за дверь и тут же выскочила назад, держа в руках круг для унитаза. «Ваша теща девочка, поэтому я захватила розовой, зачистила девица. «Вот если б тесть убрали, тогда голубой, гляньте, какая штука, нужна каждый день, стоит 257 рублей, но у вас скидка». Получите за 253 и 48 копеек. Дешевле только шаурма. Ну, штука, конечно, и полезная, но скучная, вынесвердик Михаил. Обычная, не новогодняя. Ой, вы главный прикол не видели, засуетилась Елена. Вот, внимание, тишина. Лена положила сиденье на табуретку и села сверху. По магазинчику полетел песклявый голос с откровенно украинским акцентом. Хэппи, бездой, тую. Happy безды to you! Хэппи безды ту горла Хэппи безды ту! Слышали? воскликнула психолог-консультант. Там музыкальный чип. Вы английский знаете? Нет, хором ответили Михаил и тетка в розовом. Перевожу! торжественно объявила Елена. Желаю счастья всем всегда. Вперед, на долгие года! Отличный текст! Пойдет ваша теща утром в сортирчик и получит заряд позитива. «Беру», — обрадовался покупатель. «Только упакуйте празднично, цветную бумажку и с бантиком». Я бочком-бочком направилась к входной двери. «Нет, в этой лавке ничего подходящего мне не найти. Хотя, может, подарить Анатолию крышку, вдохновенно поздравляющую посетителя туалета с днем рождения на английско-украинском суржике? Интересно было бы посмотреть на реакцию режиссера. В кармане ожил мобильный, и я быстро выскочила из магазина на ходу, доставая трубку. «Где ты находишься?» — забыв поздороваться, спросила Тоня. «На рынке?» — пытаюсь найти подарки, — ответила я и внезапно испугалась. «А что случилось?» «Пожалуйста, как можно быстрее возвращайся в квартиру Анатолия», — попросила подруга. «Сева умер. Труп нашли на улице». «Боже!» — прошептала я. «Уже несусь, буду через 10 минут». Запихнув трубку в сумку, я ринулась к центральному входу, миновала пару палаток с одеждой, повернула направо, ожидая увидеть большие ворота, которая прошла на толкучку и замерла на месте. Впереди вместо забора стояло призимистое серое здание с вывеской «Second Hand» на все случаи жизни.